«Пакстон. Спасибо, спасибо». Гибсон повторил это раз десять, пытаясь успокоить толпу, не дававшую ему начать речь. С Пакстоном он говорил дрожащим голосом, но сейчас, перед микрофоном, перед собравшимися, у него, видимо, открылось второе дыхание. В голосе появились властные нотки. Он заряжался энергией от толпы. «Большое вам спасибо за теплый прием сказал он, когда аплодисменты стихли. «Слушайте, я должен быть с вами честен. Я не могу говорить долго. Но я просто хотел приехать сюда и поблагодарить. От всей души. Для меня было большой честью выстроить это материнское облако. И, поверьте, это большое счастье видеть здесь столько улыбающихся лиц. Это...» Он помолчал и продолжал уже более хриплым голосом. «Это примеряет. Это действительно примиряет. Я сяду там». Он указал на ряд стульев, приготовленных для него и сопровождающих. «Пока будут читать имена. И потом, перед отъездом, хочу тут немного погулять. Сейчас особое и очень важное время. Мы должны вспомнить о том, как нам повезло. Ведь мы можем быть здесь все вместе». Говоря это, он взглянул на Карсона и на дочь. «Как нам повезло, что мы живы!» Гибсон поднял руку, и толпа снова заревела. Он подошел к стульям. Сопровождающие уже стояли возле них, но никто не садился, ждали, когда сядет он. Гибсон тяжело рухнул на стул. Женщина в белой рубашке пола подошла к микрофону. Толпа затихла. Женщина стала читать имена. Жозефина Агуэра, Фред Арнисон, Петти Азар. Пакстон почувствовал тяжесть в груди. Так всегда бывало в этот день. Буйня в «Черную пятницу» ощущалась одновременно и как реальность, и как выдумка. Забыть было легко, хотя постоянно говорили, что забывать нельзя. И не то чтобы эти события забывали но память о них стала фоновым шумом жизни. Пакстон помнил, как события «Черной пятницы» показывали в новостях. Тела жертв, кровь на белом линолеуме под лампами дневного света. Но эти события стали частью ландшафта, частью истории. И, как все в истории, со временем они стали покрываться пылью. Такие дни, как сегодня, позволяли стереть эту пыль и хорошенько рассмотреть то, что находится под ней. Прежде всего, вспомнить то, что придало этим событиям такое значение. Бакстон хотел бы выключить эти мысли, подумать о чем-нибудь другом, но не мог. Так он и стоял, сложив руки и опустив голову. Сколько времени прошло, а он все еще помнил некоторые из этих имен. По окончании церемонии Гибсон и сопровождавшие поднялись с мест и, потоптавшись немного возле стульев, направились к лестнице со сцены и далее к трамвайному вагону, который должен был провести их по территории материнского облака. На этот раз Гибсон позволил Клэр помочь себе спуститься по лестнице. Карсон ушел со сцены последним. Перед этим он осмотрел толпу, зажимая и разжимая кулак. Дошло до того, что Пакстон, опасаясь, что Карсон задержит отправление трамвая, подошел к нему сзади и спросил «Что-то не так, сэр?» Карсон покачал головой «Нет-нет, ничего». Он помахал толпе и, избегая взгляда Пакстона, пошел к лестнице. Гибсон, оказавшись в огороженном проходе, то и дело останавливался, подходил к ограде, пожимал руки толпившимся здесь людям и улыбался. Пакстон находился у него за спиной. Гибсон наклонялся и прикладывал ладонь к уху, чтобы расслышать, что ему говорят. От этого его свита нервничала, как будто Гибсон подходил к стае диких собак с сочной вырезкой в руках. Сопровождавшие приглядывались, подходили поближе. Кто-то как будто собирался стать между Гибсоном и толпой, но затем отступал, опасаясь вызвать неудовольствие. Несколько раз Гибсон поворачивался к Клэр и жестами призывал ее подойти к нему поближе. Но ее, видимо, вполне устраивало место в сторонке. Левая рука свисала вдоль туловища, правая держала левую за локоть. Первые несколько раз Гибсон улыбнулся, но потом это стало его раздражать. По лицу это было незаметно, только ладонь, которой он дружелюбно махал толпе, превратилась в лезвие, рассекающие воздух. Наконец, Клэр подошла к Уэлсу, стала пожимать руки, улыбаться и кивать, как делают, желая показать говорящему, что внимательно его слушают. При каждом удобном случае Клэр обхватывала локоть левой руки правой, тогда как Гибсон едва ли не слился с толпой. Он тянулся через барьер все дальше и дальше, стремясь пожать как можно больше рук. И все это время улыбка, как солнце, освещала его лицо. Гибсон подошел к трамвайной платформе, и в это время телефон Пакстона зажужжал. Он инстинктивно потянулся к карману, но вспомнил, что по инструкции не должен читать сообщения. Что бы то ни было, неважно. Поскольку на Пакстона никто не смотрел, он отвернулся всем телом. Вытащил из кармана телефон ровно настолько, насколько это было необходимо, чтобы увидеть экран, и обнаружил сообщение от сынии. Не входи в трамвай. Затем. Пожалуйста. Циния. Циния пробежала по коридорам, заглядывая в кабинеты и туалеты, осматривая комнаты, в которых располагались серверы, и не увидела ни одного человека. Ни одного человека во всем здании. И более того, здесь стояла именно такая тишина, какая, по ее представлениям, должна быть на Луне. Неудивительно, что она показалась подозрительной женщине, сидевшей в вестибюле. Цинния хотела повидать человека там, где людей не было. Тут не только не было людей, все оборудование стояло выключенным. Несколько раз Цинния останавливалась у компьютера или у серверов, ища мигающие огоньки, но не находила ни одного. Она прикасалась ладонью к приборам, ожидая почувствовать тепло или вибрацию, но все было мертво и холодно. Она понимала, что большая часть сотрудников ушла на церемонию, но хоть кто-то должен же был здесь оставаться. Материнское облако – не кофемашина. Нельзя уйти и оставить ее делать свое дело. Всех как будто похитили с рабочих мест. Все открыто. Некоторые двери оставлены полуприкрытыми. Чем дальше от входа, тем быстрее она бежала, надеясь убежать от страха, бурлившего у нее в животе. И все же. Несмотря на полное безлюдье, Цинния что-то чувствовала. Статическое поле в воздухе, которое ощущалось так, будто муравьи бегают по коже. Ее тянуло все дальше от входа в здание. Перед ней оказалась широкая лестница. Она по ней спустилась. То, что ее тянуло, казалось, находится под ней. Спускаясь по лестнице, она вспомнила о Пакстане. Если все пойдет по плану... Вскоре Гибсон со свитой сядут в трамвай. Трамвай налетит на диск, сойдет с рельсов. Многие будут травмированы или погибнут, в том числе Пакстон. Цинья представила себе, как это будет. Тела, кровь. Он весь изломанный, в самой гуще, его глуповатое лицо разорвано. Циния отодвинула в сторону эту картину, стараясь не обращать внимания на тихий писк и в ухе. Кто такой Пакстон? Какой-то парень. Какая кому разница? Люди смертны, они умирают. Это просто кожно-мускульные мешки с начинкой. Благодаря этой начинке они двигаются и говорят, Но ну, в конце концов, это всего лишь мясо. И вообще, в мире людей слишком много. Перенаселение привело их в это облако, откуда они даже не могут выбраться. Так что определенное сокращение численности населения – Не такая уж ужасная вещь. Кожно-мускульных мешков, выделяющих двуокись углерода и потребляющих ресурсы, станет чуть поменьше. Кожа у нее зудела. Циния остановилась. Волоски на коже встали дыбом. Она близка. Она не знала к чему, но чувствовала это. Гудение. Перед ней находилась металлическая дверь с большим колесом посередине. Синния подбежала и провела запястьем перед панелью доступа. Красный. Она попробовала еще раз. Красный. Может быть, коричневые не имеют сюда доступа. Вероятно, сюда уже направляются охранники. Каким именно образом она облажалась, этого она не знала. Но независимо от этого время поджимало. Она отклонила корпус назад и ударила пяткой по панели так сильно, что почувствовала удар всей ногой раз другой после пятого удара диск вывалился из стены и повис на цветных проводах прощай тонкая игра она стала переподключать провода после третьего удара током диск загорелся зеленым циней повернула колесо по дверь приоткрылась она снова подумала о пакстане вспомнила как он обнимал ее как спрашивал о прошедшем дне и с интересом слушал. Он был, словно пара домашних шлепанцев и одеяла. «Вашу мать!» — сказала цине, «Вашу мать!» Она ударила ладонью по двери. Достала телефон, нашла последнее его текстовое сообщение и набрала. «Не входи в трамвай. Отправить. Затем. Пожалуйста». Телефон издал подобие свиста, и Цинья почувствовала такое облегчение, будто несла на плече мешок с песком и сейчас поставила его на землю. Вероятно, она совершила ошибку, но можно было надеяться, что это хорошая ошибка.